Вот к чему приводит многовековое угнетение со стороны патриархата. Жалкая слепая жертва фалоцентризма, неспособная сбросить с себя путы мужского свиного шовинизма. Я кооперируюсь с угнетателями, сотрудничаю с агрессорами. Я переметнулась на сторону врага. Я должна была употребить слово «сестринство»,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 Человечество по-английски «менкинд», почему не «вуменкинд»? ведь и само слово «вумен» – производное от слова «мен», и с этим можно и нужно бороться. Например, принять написание women во множественном числе women, чтобы хотя бы на письме сбросить с себя унизительные путы родовой зависимости. Или слова семинар, семинарий, которые происходят от слова семен, семя, вопиющий фолоцентризм. Введем слова оварий или вариант, овуляр. Обозначать они будут тоже, зато явятся женским вкладом в культуру. По-русски яйцарий. Научный яйцарий по проблемам освоения космоса. Глупо, но конкретно. Засилье политически корректного языка и, соответственно, выражаемых этим языком политически корректных мыслей и понятий захлестнуло современную американскую культуру. Вышеприведенные примеры – вумен, авариум – не продукт моего натужного остроумия, как может подумать незнакомый с американскими реалиями читатель.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 И всякий может привести массу примеров, ее подтверждающих. Нерешенным, правда, остается вопрос, от чего же так произошло? По природе вещей или по зловредности и в результате заговора? Свойственна ли мужчине агрессивность от рождения или навязана ему культурой свинского самцового шовинизма? Сволоч ли самец Павлина? с его роскошным хвостом, в то время как его самка выглядит так непритязательно. Кроме шуток, ведь можно утверждать, что самцы павлинов на протяжении вековой эволюции заклевывали и истребили тех самок, у которых было чем похвастаться, в смысле оперения, оставив для размножения лишь чахлых и бледных дурнушек, дабы надмеваться над ними.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 Отбраковывали. Сродни люди, куда ни кинь, всюду клин. Желающих всюду прозревать фреддийские аллюсии, просят порадоваться этой плохо завуалированной фалоцентрической поговорке. Можно утверждать, что мужчина всегда морально дурен. Агрессивные феминисты Ки это постоянно и делают. Например,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 а тем временем мужчины захватили рабочие места и успели на них хорошо укрепиться. Когда одураченная женщина кончила выщипывать брови и спохватилась, глядь, все уже занято. Просвистела, бедняжка, свои исторические шансы. В частности, из этого следует, что настоящая феминистка не должна ничего себе не ни брить, не выщипывать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 Доступ к тексту выборочный. Это не демократично. «Как завижу черноокую, все товары разложу». Это еще хуже. Это называется преференциал treatment», то есть «предпочтение», «предпочтительное обслуживание». «Хорошо, если не сегрегация».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 Поладили они. Нужны ли более яркие иллюстрации свинско самцового шовинизма: Ты, постой, постой, красавица моя. Дай мне наглядеться радость на тебя. В данном случае, как говорится, все каши наружу. Автор-мужчина останавливает красавицу, понятно с тем, чтобы быстро забежать вперед и занять вакантное рабочее место. Ее же уделом будет безработица или низкооплачиваемая профессия. К греху смотризма тесно примыкает и грех возрастизма. Это когда неправильно считается, что молодость лучше старости. Примеры возрастизма. Старость – не радость, просто лживое утверждение, окостенелый стереотип. На что нам юность дана?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 и выдавание тайны желаемого за действительное. Он представляет ее мертвой, так как мужчины ненавидят женщин и желают им смерти, что опять-таки символически выражается в сексуальном акте, который всегда есть насилие, порабощение и, в конечном счете, уничтожение. Не пропустите ключевые слова. Автор символически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 Платок. То же самое. Цветной. Не расовый ли намек? Предлагаю следующую политически правильную редакцию строфы. На насыпе, в траве подстриженной, живой и радостный на вид, стоит свободный, неуниженный, достойный, зрелый индивид.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 Oversize person то есть предполагалось, что есть размер, сайз, нормальный, а есть и другие, сверх нормы, то теперь надо говорить, что есть маленькая сладостная месть худым. У жертвеста получается фигура полноценная, а у доходяги нет, не дотягивает. Худые пока не протестовали. Пример феминистского прочтения далее в рюмку. Всмотритесь в это выражение. Сопоставляются и оцениваются позитивно центральная зона женского туловища и стеклянная емкость для приема алкоголя. Женщина приравнивается к посуде и их функции отождествляются. Хвать и опрокину. Здесь, разумеется, выражено пренебрежительное отношение к женщине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 Первая задача политической корректности – уравнять в статусе за счет подтягивания отставших, обойденных, вышедших за рамки так называемой нормы. Считается, что низкая самооценка вредна для индивида, а стало быть, и для общества в целом. Оскорбление же направлено на понижение статуса оскорбляемого – дурак, дубина, мордоворот, рожа неумытая.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 С этим можно было бы согласиться, но беда в том, что раз начав, трудно остановиться и провести границу. Вряд ли женщине приятно, если ее назовут коровой или молчалкой. Это понятно. Труднее понять, когда американские феминистки оскорбляются, услышав слова «хани», «шугар», «свитти», которые все соответствуют нашему «милочка» и обозначают «мед»,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 стало в основном связываться с положительным процессом – потери веса, несмотря на то, что диеты бывают всякие, бессолевые, для диабетиков и даже для прибавки веса. Кстати, выражение «лица, страдающие ожирением» тоже политически некорректное. «Я не страдаю, я поперек себя шире и тем горжусь. Не смейте меня виктимизировать».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 а следовало бы по справедливости. Умение прозревать в языке следы угнетения со стороны эксплуататоров достигло в академических кругах Америки виртуозности. Можно попробовать на русском примере. Отчего в официальном бюрократическом языке ваша зарплата называется оклад? От того очевидно, что она не зарплата. Вы гораздо больше зар, чем вам выплатили. Чтобы сократить несоответствие затраченного вами труда мизерной выплате, употребляется слово «оклад». Сколько вам положено накладено, столько и берите, не более. Зар соответствует вашей активности. Клад несет оттенок решения свыше. А если вы работаете сдельно,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 Рассверепевший студент, которому не давали спать, а ему с утра на занятия, распахнул окно и заорал на одну из девушек. «Что ты орешь, как водяной бык?» Вместо ожидаемой реакции вроде «Ой, извините!» или «Сам такой!» девушки усмотрели в высказывании, в выкрикивание студента, расовое оскорбление и обратились к начальству. Начальство восприняло инцидент всерьез, а попробуй не восприми. Тебе же достанется, запросто потеряешь работу и другой не найдешь. Клеймо расиста смыть с себя невозможно. Слово за слово зарубежному зубрили грозило отчисление. Конечно, защитники первой поправки и Конституции, свобода речи, тоже не дремали.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 и цвет кожи был не виден, а, во-вторых, животное, водяной бык, водится только в Азии. И, стало быть, сравнение шло не по внешности, а по звуку. Голос барышни вызвал у студента соответствующие ассоциации, а Африка здесь ни при чем. Пример двусмысленности высказывания на русском материале. «Не нужен мне берег турецкий»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 отбился. Могло быть хуже. Но как же быть? Куда девать выражения «черная овца», «черная метка», «черная оспа», «черный список»? Неужели из боязни задеть чьи-то чувства, из желания быть деликатным и вежливым, надо портить, менять, искажать английский язык? Надо, считают приверженцы PC. Так американские феминисты, ки, усмотрели в слове history, история, слово his, его, и предложили историю женщин называть history, хотя слово history греческого происхождения, и к современному английскому притяжательному местоимению his никакого отношения не имеет. Мало ли, какие буквы сойдутся на письме. неважно. О слове «woman» я уже говорила. В параллель к слову «hero» – «герой» – предложено употреблять слово «шеру». Председатель, заведующий всегда был «чармен». Теперь часть за кафедрами в университетах – «женщины». Совершенно официально называют свою должность «чарвумен». А если, скажем, нужны выборы заведующего – и будущий пол кандидата неизвестен, то годится нейтральный термин – char person. Это создает известную путаницу. Некоторые женщины плевать хотели на PC и хотят продолжать называться charman. Других это оскорбляет. И как к ним обращаться, предварительно не выяснив их предпочтений, неизвестно. Приходится осторожно выяснять стороной. Можно себе представить, сколько шуток и насмешек прозвучало из несгибаемого лагеря ревнителей традиции. Предлагали тогда уж переименовать остров Манхэттен, индейское слово, Пёрсенхэттен, Мэйлмен, Почтальоны, в слове слышится Мэл, мужчина, в Пейпл и тому подобное. Конечно, history и аварий, Это смешно. Это как если бы мы, носители русского языка, прозрели в слове «бабаб» слово баба, возмутились бы и стали заменять его на «бажен», бадам или в неопределенно нейтральном ключе ба человек. Вместо бабетта идет на войну человекто идет на войну. Что было бы со словами андатры бабахнуть?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 Большая часть не переносит этого слова и хочет быть black. Но из-за неприятных оговорок типа «черный день» был найден нейтральный вариант – афроамерикан. Хорошо? Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, как вздыхает русский народ на заваленках. Если араб из Египта, что в Африке, переселяется в Америку, может ли он считаться афроамерикан? Нет, ведь он белый. А как называть черное население в Африке? Тоже афроамерикан. Даже если они ногой в Америку не ступали. А Пушкин? Наш Пушкин. Неужели и он, невыездной рабовладелец, тоже афроамериканец? Предлагались варианты «non-white», не «белый», «people of color». Именно не цветные люди, а люди цвета. Почему-то это ласкает чей-то чувствительный слух. Опять-таки сразу набежали насмешники и пародисты и предложили называть женщин Person of gender, Но в лагере PC это не вызвало улыбки. Они вообще не улыбаются. Тревожная серьезность, бессонные ночи на посту, суровая складка губ.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 Делая ремонт в квартире, обязан переделать санузел так, чтобы в него свободно въехала коляска, с альтернативно одаренным инвалидом. Хотя бы ты был берюк и родную сестру не пускал на порог. Зауважаешь ей Богу и корректность, и ее применение, и трижды подумаешь, прежде чем ляпнуть. Ну, я похоромал, или Горбатова могила исправит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 что-то вроде «любимчик». Политическая корректность требует, чтобы к этим «любимчикам» относились как к равным и называли «животные товарищи». Соответственно, как только гуппи и хомячки повышены в статусе, к ним начинают применяться критерии человеческого общества. Домашние животные обязаны вести себя в соответствии с законами, написанными для людей и это уже отражено в американском законодательстве. Так собака не имеет права лаять и кусаться, кот — царапаться и воровать рыбу мяса. Газетное сообщение. Некий кот, уже неоднократно до того причинивший беспокойство соседям, забрался в студенческое общежитие и в отсутствие хозяев наелся, чем Бог послал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 Кто точно знает, что петух лучше скончается от старости в кругу родных кур и яиц, артрит, глаукома, старческое дрожание лап, нежели погибнут в сексуально-агрессивной схватке с достойным соперником, с адреналином в крови и огнем в глазах. Есть упоение в бою. Отмечен ли случай, когда петух с горькой усмешкой на устах, клюве,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 как говорится и поется в Америке, партнерство и равенство. Примеры неправильного отношения к животным. «Пой, ласточка, пой!» или «Ну, тащися, сивка!» или «Дай, Джим, на счастье лапу мне!» Так как это принуждение. Принуждением являются и такие возмутительные строки, как «Не спи, не спи, художник!» Не предавайся сну, а также не спи, вставай кудрявая, а также любите живопись, поэты. А ниже следующее является собой сексуальное принуждение, за которое получают тюремный срок. Поцелуй меня, потом я тебя, потом вместе мы поцелуемся. Частный случай.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 или чисто женской профессии. Второе. Нет, так как описывает вмешательство в частную жизнь животного, а также непрошенное нарушение приватности, частного жилища. Политически корректное поведение в теории требует признания всеобщего равенства, установления справедливости, опоры на собственные силы,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 Китайский эмигрант, требующий признания вклада китайцев в строительство американских железных дорог в XIX веке. Хвалят и автора, если он родился с церебральным параличом или совсем без головы. При этом больным желательно не называть больными, а считать здоровыми. Они просто немножко другие, но не хуже вас. Дж...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 Словно бы боясь возмущенной реакции задетых. Если так, то напрасно. Идти так идти до конца. Все равно уже заклеймен. Либеральная жандармерия, политический РАПП, лучше знает. На три метра под землей видит. Тем не менее, это полезное чтение. Желающие посмеяться, посмеются.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 Наш Пушкин Эфиоп. Долгое молчание. Слушайте, без этой строки ваша статья только улучшится. Поверьте мне, старому редактору. Долгий виск с моей стороны о том, что я уже 70 лет это слышу, и что советская власть, и тоталитарный режим, и главлит, и Николай I, и Кишиневская ссылка, и понятно что. И что я от бабушки ушел,